Инсулинемический индекс. Предполагалось, что гликемический индекс характеризует скорость подъёма уровня сахара в крови в ответ на употребление определённого количества порции любого продукта, содержащего в своём составе 50 г чистых углеводов. Иными словами, на 50 г любых углеводов, находящихся в любых сочетаниях в различных продуктах. Жанет Брент Миллер предложила пересмотреть этот подход. За продукт для сравнения эталон, она взяла не глюкозу, как было раньше, а белый хлеб. Его гликемический индекс условно и стал приниматься за сто единиц эталон. Для экспериментов и дальнейших вычислений как инсулинимического, так и гликемического индексов предлагалось использовать не эталонные порции продукта, содержащие 50 грамм углеводов. О порциях продуктов, дающие при сгорании одинаковое количество энергии — тысячу килоджоулей, двести сорок килокалорий. Для того, чтобы не запутывать вас до конца, приведу пример некоторых продуктов. Инсулиномический ответ — выброс в кровь гормона инсулина организма, на который гораздо сильнее гликемического, интенсивности повышения уровня сахара в крови. Далее в книге приведена таблица номер два. Сравнение гликемического и инсулинемического индексов. Круассан. Гликемический индекс 74, инсулинемический 79. Кекс. Гликемический индекс 65, инсулинемический индекс 82. Пончик с кремом. Гликемический индекс 63, инсулинемический 74. Печень с изюмом. Гликемический индекс семьдесят четыре инсулинимический девяносто два шоколадный батончик гликемический индекс семьдесят девять инсулинимический сто двенадцать арахис гликемический индекс двенадцать инсулинимический двадцать Йогурт гликемический индекс шестьдесят два инсулинимический сто пятнадцать мороженое гликемический индекс семьдесят инсулинимический индекс восемьдесят девять Картофельные чипсы. Гликемический индекс 52, инсулинемический индекс 61. Белый хлеб. И там, и там 100 единиц. Французский батон. Гликемический индекс 71, инсулинемический 74. Говядина. Гликемический индекс 21, инсулинемический 51. Рыба. Гликемический индекс 28. инсулинемический 59. Бананы. Гликемический индекс 79, инсулинемический 81. Виноград. Гликемический индекс 74, инсулинемический 82. Яблоки. Гликемический индекс 50, инсулинемический 59. Апельсины. Гликемический индекс 39, инсулинемический индекс 60. Эти цифры опять же не надо запоминать или выписывать. Я не сильно умею сказать, но очень хочу. Я их даю вам чисто для сравнения. В конце концов, эта книга всегда будет у вас под рукой, и вы всегда сможете существуют целые списки и таблицы таких продуктов, но нужны они скорее учёным и врачам-диетологам, так как вряд ли в повседневной жизни вы будете за столом сверять индексы того или иного продукта. От этого чокнуться можно, хотя многие именно этим и занимаются. Но, впрочем, у нас ведь свободная страна. Все эти цифры, к тому же, могут значительно изменяться под влиянием различных факторов кулинарной обработки, взаимодействия различных продуктов между собой, да и просто следуя генетически за программированному ответу на вашей не подконтрольной поджелудочной железы. Моим пациентам достаточно иметь лишь общее представление о механизмах влияния различных продуктов на выработку инсулина и учитывать индексы всего лишь у нескольких видов, наиболее часто употребляемых ими продуктов. Картофель, йогурт, кефир и так далее. Всё остальное за них знает доктор. Так встаньте там и слушайте сюда. Я вам, наверное, совсем уже голову заморочил. Но, честное слово, понимание этих законов, принципов очень важно для грамотного построения рациона питания не только у людей с избыточным весом, но и у вполне здоровых мужчин и женщин. Это, пожалуй, самый сложный раздел книги, так что потерпите ещё совсем немного, и скоро вам всё станет вполне ясно и понятно, и даже местами интересно. Бабушка, мне скучно. Сейчас я сделаю тебе скандал, и будет весело. Итак, давайте ещё раз повторим. В случае употребления быстрых углеводов уровень содержания глюкозы в крови резко повышается, примерно в 2-3 раза относительно нормы, и сохраняется на таком уровне довольно долгое время. Наступает состояние гипергликемии. Гипер от слова много. В этот момент организм ещё не знает, сколько вообще сахара в него поступило. и продолжит поступать, но он уже предчувствует, что немало, раз уж его концентрация в крови так быстро растёт. Поэтому инсулина он выбрасывает всегда несколько больше, чем нужно, как бы про запас. Причём выделение инсулина в кровь происходит в два этапа, двумя, так сказать, выбросами. В самом начале, в течение первых же 3-5 минут после быстрого подъёма уровня глюкозы Концентрация инсулина в плазме может увеличиться сразу почти в 10 раз. Это происходит за счёт мгновенного выброса уже выработанного заранее на такой случай в поджелудочной железе в бета-клетках островков Лангерганса инсулина. Затем концентрация инсулина постепенно снижается до половины нормы уже через 5-10 минут, так как часть его включается в работу и связывается с сахарами. Но затем, приблизительно ещё через 5-10 минут, начинается второй подъём инсулиновой секреции, возвращающийся к норме постепенно только через 2-3 часа. Эта вторая волна выброса инсулина происходит как за счёт дополнительного высвобождения уже выработанных заранее остатков инсулина, так и за счёт секреции новых дополнительных порций в поджелудочной железе. Мы уже довольно много внимания уделили тому, как углеводы способны влиять на выработку инсулина и поняли, что от этого гормона зависит не только голодны мы или нет, но и насколько эффективно наши жировые клетки будут накапливать жир. За счёт чего же происходит влияние инсулина на накопление? И где тут можно найти слабые места, на которые мы будем воздействовать?